СО2 образуется и в организме как конечный продукт обмена. Его избыток препятствует переносу кислорода тканям, снижает обмен веществ, угнетает нервную систему. Врачи установили, что если в воздухе содержится больше процента углекислого газа, он непригоден для дыхания. А табачный дым содержит 6-9% углекислого газа, что в 60-90 раз превышает допустимую норму и в 200-300 раз больше, чем его находится в чистом воздухе. На поверхности раствора появляется буроватая пленка. Необходимо объяснить ее состав. Вывод. Табачный дым содержит большое количество углекислого газа, вредного для здоровья. Третий. Гниение белка во рту курильщика. Цель опыта. С помощью цветной реакции обнаружить во рту курильщика продукты белкового гниения. Этот опыт полезно использовать в беседах со старшеклассниками и родителями, среди которых есть курильщики. Его результаты демонстрируются и объясняются на уроках по гигиене. оборудование штатив с двумя пробирками и воронками два стакана с водой уксусная кислота раствор хлорного железа две пипетки ход опыта для проведения цветной реакции следует выбрать среди присутствующих курящего и некурящего дать обоим пробирки с воронками и предложить собрать немного слюны или набрать в рот воды, прополоскать и выплюнуть в пробирку. При этом нужно иметь в виду, что даже у некурящего, если он не соблюдает гигиены рта, тоже обнаруживается положительная реакция. В пробирке добавляют несколько капель уксусной кислоты и 2-3 капли хлорного железа. При наличии во рту гнилостного процесса содержимое пробирки приобретает розовый цвет, Вследствие образования роданистых соединений. Чем больше продуктов гниения, тем интенсивнее окраска раствора. Учащимся объясняют, что яды табачного дыма вызывают воспаление и гниение белков слизистой оболочки десен, рта, зубов. Вывод. Табачный дым вызывает гниение зубов и слизистой рта. Четвертый. Оседание табачного дыма в легких при курении. Цель опыта – доказать учащимся, что при курении часть табачного дыма задерживается в легких. Опыт можно провести при изучении темы «Дыхательные движения» в восьмом классе на факультативных занятиях или тематическом вечере. Оборудование – модель, объясняющая механизм движения диафрагмы при дыхании. Сигарета, спички, вытяжной шкаф или вентиляционное отверстие, таблицы фаз вдоха и выдоха, строение легочных альвеол, состава табачного дыма. Ход опыта. Учащимся объясняют устройство прибора для демонстрирования дыхательных движений, состоящего из стеклянного колпака с трубкой, имитирующей грудную клетку с дыхательными путями и легкими кролика, или вместо них резиновой перчаткой, резиновым дном, имитирующим диафрагму. При демонстрации фазы глубокого выдоха дно вдавливает внутрь сосуда. Фазу вдоха моделирует выравниванием дна. Обращает внимание на положение легких. На такой модели удобно показать механизм курения. Хорошо видно, как дым поступает в легкие и выделяется. Места просачивания дыма наружу закрывают изолентой. Папиросу или сигарету прикрепляют к трубке и зажигают. Внутрь стеклянного колпака... Вводят до отказа дно, моделируя глубокий выдох, и опускают его. Легкие наполняются дымом. Показывают главную струю дыма, которая поступает в модель, и дополнительный поток, который выделяется из сигареты прямо в воздух. Прослеживают с учащимися, сколько нужно сделать спокойных дыхательных движений, чтобы удалить дым после одной глубокой затяжки. выпускают его в вытяжном шкафу.